Приём 11. Ты ведёшь себя как? Вам знакома ситуация, когда вам говорят: "Не веди себя как слабак, не веди себя как истеричка или не веди себя как ребёнок". Данный вид манипуляции подразумевает приписывание собеседнику некой роли в моменты, когда он ведёт себя неудобно для манипулятора. Цель этого метода навязать определённую модель поведения, как правило ту, которая будет удобна и понятна вашему оппоненту а вас она будет ограничивать, загонять в рамки. Эта манипуляция построена на стереотипах о различных поведенческих ролях. Родители не должны показывать свои слабости детям. Хороший руководитель не имеет недостатков. Взрослые люди всегда должны быть серьёзными. Кричать, плакать и выражать свои эмоции в обществе — это неприлично. Манипуляции «ты ведёшь себя как» можно противодействовать. Важно понимать и всегда придерживаться позиций, что вы имеете полное право На любое поведение, эмоции и чувства никто не вправе навязывать вам свои представления о том, как вы должны себя вести, а вы имеете полное право не соглашаться с чужими представлениями о вас. Для переговоров, общения или контраргументации можно использовать следующие речевые обороты. Я могу вести себя так, как считаю правильным. Я веду себя так, как того требуют обстоятельства. Моё поведение это естественная реакция на, и можно перечислить события. Пожалуйста, не говори мне, что я как родитель, пожалуйста, не говори мне, что я как ребёнок, руководитель должен чувствовать или делать. Я веду себя так, потому что вы вызвали именно такую мою реакцию. Давайте поймём, как вам мне нужно делать, чтобы я так не реагировал. Ни один человек не может загонять другого в рамки, когда дело касается чувств и эмоций. Помните, что когда вы будете противостоять ролевой манипуляции, ваша контраргументация должна быть не с позиции защищающегося человека или жертвы. Вам нужно ценить себя и свою роль и всегда поступать по своему ощущению. В транзактном анализе такое поведение свойственно роли взрослого.